На пёсика Бульку, который обычно сидел на цепи перед домом, а сейчас забрался в свою будку и только выглядывал из неё, высунув отверстие кончик носа. «Бедная Булька», — думал Незнайка, — «целый день на цепи сидит и не может даже побегать волю. А теперь ему приходится из дождя в тесной конурке сидеть. Надо будет отпустить его погулять, когда кончится этот противный дождик». Но дождь всё не кончался, и Незнайке стало казаться, что теперь он никогда не пройдёт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 Он опёрся на неё обеими руками и, скосив глаза, посматривал на Незнайку, который тоже присел на край лавочки. «Это пулькин пёс, его зовут Булька», — сказал Незнайка. «Булька ходит с ним на охоту. В свободное время Булька сидит на цепи, чтобы не покусал кого-нибудь. Он не укусил вас?» «Нет, голубчик, чуть бы он не укусил, но всё-таки не укусил». «Это плохо», — сказал Незнайка. «Ой, то ты... есть...»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 и стал разглядывать красные туфли на ногах собеседника он заметил что туфли застегивались на пряжке которые были сделаны в виде полумесяца со звездой почему же бросил теперь спросил старичок потому что все это чепуха что чепуха хорошие поступки нет волшебники скажите эти пряжки у вас на туфлях позолоченные или просто золотые просто золот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 «Не искусала ли меня собака извинился?» «Это хорошо, потому что всегда нужно быть внимательными друг к другу». «Чудеса в решите!» — засмеялся Незнайка. «Три хороших поступка все подряд. В жизни за мной таких чудес не бывало. Вот уж ни чуточки не удивлюсь, я я сегодня волшебника встречу». «И не удивляйся, ты его уже встретил». Незнайка подозрительно посмотрел на старичка.